Звонивший представился сотрудником российского посольства и попросил дать ему возможность переговорить с Петром Рогачевым немедленно. Петр взял принесенную слугой и трубку и вместо «здравствуйте» хмуро осведомился, что вам нужно. Чиновник из посольства был предельно вежлив и говорил спокойно, так как могут говорить только представители особой касты. Касты высокопоставленных силовиков, уверенно, не повышая голоса, чувствуя за собой силу. «Вы, Петр, зря думаете, что мне нужно от вас больше, чем вам от меня. Предлагаю выяснить для каждого из нас меру нашей заинтересованности при личной встрече. Речь пойдет о дальнейшей участи вашего компаньона». Рогачев, опасаясь провокации, осторожно ответил: Я вас не вполне понимаю. Кого вы вообще представляете? Ведь вы не хотите сообщить мне, что мой загранпаспорт просрочен, и мне необходимо лично явиться в посольство для получения нового. Чиновник очень коротко назвал фамилию человека, которого он представлял, и Рогачев мгновенно изменился в лице. Понял, что звонок серьезен. На провокацию не похож. Не станет провокатор представляться эмиссаром того, кто носит такую фамилию. Когда вы хотите встретиться со мной? Чем быстрее, тем лучше. Это необходимо и вам в первую очередь. Так приезжайте ко мне прямо сейчас. Зачем же дело стало? Здесь у меня и поговорим. Нет, Петр. К вам я не поеду. Помимо вас в доме много людей. Что вы этим хотите сказать? У нас уже давно не телефонный разговор, да и в посольстве вас лучше никому не видеть. Приезжайте на вилла Баргеза, воспользуйтесь такси, отпустите машину и поднимитесь по лестнице. Как я узнаю вас? Я к вам подойду. Время? Решайте сами. Хотите сегодня, хотите завтра, но лучше не затягивать. В Москве ждут моего доклада и вашего ответа. Рогачев помедлил с ответом, затем, видимо, решив что-то, быстро поглядел на часы в виде яблока в руке статую Евы, стоящей в углу кабинета, потёр переносицу. «Не очень-то мне все это нравится». «Что именно вам не нравится?» «Для чего такая конспирация?» «Впрочем, да, не телефонный разговор, вы говорите. Хорошо, я буду там сегодня, ровно через час».